5. «Учитывая, что этим двум здесь нужно на матрасе пройти, так что выбирай дорогу», — негромко проговаривал я Марине. «Хорошо». «Как будто на машине едешь. За габаритами следи». «Я не езжу на машине. У меня прав нет». «Окей. Тогда представь, что на матрасе по лесу едешь». «Именно этим я и занимаюсь в перерывах». «В перерывах между чем?» в попытках понять, что вообще происходит. Отвечать я не стал. Как раз сейчас склон кончился, и начались совсем злые сугробы, да еще и заросли кустарника. Некоторое время пришлось потоптаться и пробиваться с трудом. Но, выйдя из-под склона, мы оказались в русле реки, причем здесь явно часто и сильно дули серьезные ветра, так что снега под ногами оказалось совсем мало. Иногда даже проглядывал и голый лед. Но самое главное, река вела примерно в том направлении, где находился город. «Да, я здесь была уже однажды. Выйдем куда надо», — подала голос гостя в моей голове. Сразу после этого я снова как будто поставил восприятие на паузу, оглядываясь вокруг отстраненно. «Другой мир, снег вокруг». Рядом растрепанная красавица-брюнетка, позади нетранспортабельная красавица-блондинка, которую тащит на надувном матрасе постепенно трезвлеющий управленец и растерявший в сложных условиях всю инициативность коммерсант. Вячеслав Аркадьевич, кстати, за исключением Ани, конечно, был сейчас самым слабым звеном. Может быть, он и разрывал продажами федеральный округ, но оказавшись в морозном лесу, выглядел, прямо скажем, не очень. Но пока шел, пусть и со страдальческим видом. А еще, с того места, где мы оказались, были хорошо видны клубящиеся на горизонте тучи, внутри которых горело багряным отсветом самое настоящее адское пламя. Это адское пламя и есть, красавчик. Что? Адское пламя. Стихия такая. «Стихия, в моем понимании, это нечто другое». «М -м, «А ты из мира без магии, да?» «В иной ситуации я бы сейчас пошутил. Волшебников в моем мире хватает, тот же пенсионный фонд, например». «Но не сейчас». «Сейчас я ответил просто. Да». «Ну что ж, сочувствую», — отреагировал на мое признание Деманесса. «Божечки, это что?» прошептала Марина. Она, как и я, сейчас обернулась и смотрела на черную стену поблескивающих прожилками багрянца туч. «Это неведомая херня, которая нас убьет! Если мы не успеем уйти!» Повысил я голос, говоря не только ей. «Господа, оглянулись и хватит! Не спать, замерзните!» Константин и Вячеслав тоже замешкались, оглядываясь назад на тучи приближающейся магической бури справедливости ради вид их не мог оставить равнодушными но после моего оклика опомнились и потащили матрас следом за нами лишь периодически оглядываясь на ходу максим через несколько минут максимально возможной быстрой ходьбы обратилась ко мне марина да может ты объяснишь хоть что-нибудь я могу ответить на твои вопросы но если я это сделаю твоя жизнь окажется в опасности. «А если не сделаешь?» «Не знаю. Скорее всего, тоже». «Ты чертовски прав, красавчик!» прокомментировала Демонесса. «Какая прелесть!» прокомментировала Марина. «Искренне говорить на допросах, что я отдал тебе амулет, и ты больше ничего не знаешь, мне кажется, будет лучшим вариантом и поможет тебе сохранить жизнь и здоровье». «Возможно», добавила демоническая красотка. «Возможно», — эхом повторил я. «Возможно?» — переспросила Марина. «Да, возможно». «Точно ты не уверен?» «Не уверен». «Знаешь, я готова рискнуть. Рассказывай». «Мы в другом мире». «Серьезно?» — поинтересовалась Марина. Спросила совсем как я недавно в разговоре с Димонессой, только я спрашивал с сарказмом, а она с иронией. Когда подушки отстрелили, я слышал, как ты что-то закричала. Я замолчал. Вроде все реально вокруг, и начинаешь на слова перекладывать. Звучит диковато. Особенно часть про голос в голове, да, красавчик? Эй! Вдруг хрипло окликнул меня Константин сзади. Как там тебя? Это он сказал совсем тихо, на грани слышимости. И сразу после вновь продолжил обычным голосом. «А ты не хочешь нам помочь?» «Нет. Тащите пока. Когда сочту нужно, вас сменю». Отвечая, я даже оборачиваться не стал. Пусть греются. Марина же сейчас бросила на меня выразительный взгляд, который я охарактеризовал как одобрительный. «Макс, подушки отстрелили», — я кричала. Потом замолчала. «Дальше-то что?» — напомнила она. «Видела черную проплешину на земле, у машины, с моей стороны?» «Да». «Видела поодаль упавшее дерево, частично, как будто сгнившее?» «Да», обратила внимание. «Когда ты и остальные сознания потеряли, я также почувствовал, что у меня перед глазами свет выключает. Это было словно наваждение чужой воли. Я не поддался, сбросил оцепенение и вывалился на улицу». Снежок помог взбодриться, а сразу после я увидел, как в лицо мне летит сгусток темноты. Довольно коротко, но ничего не упуская, я рассказал Марине о произошедшем со мной до того момента, как я вернулся к машине. Без утайки, в том числе и про демоническую красотку и ее душу в ритуальном кинжале. «Это...» — не могла найти слов Марина. «Да-да, я тоже удивился». «Она с тобой?» «Да». «И она сейчас нас слышит?» «Да». «Что сейчас говорит?» «Сейчас молчит». «Говорит, что тебе надо было оставить у мобиля этих двух конченых». «А теперь говорит, что мне нужно было оставить у машины этих двух конченых». «Ну тогда бы мы с тобой матрас тащили». «Ух ты, а тёлочка-то шарит». Это я Марине озвучивать не стал. Оглянулся на ходу, посмотрел, как Константин и Вячеслав тащат матрас, как клубятся чернобагряные тучи вдали. «Как ты думаешь, она не замерзнет?» Имя Марина не произнесла, но по изменившейся интонации я понял, речь идет об Анне. «Не знаю, но, может быть, это и к лучшему», задумчиво произнес я, еще раз коротко оглянувшись. «Что к лучшему?» — спросила Марина. «То, что у Ани амулет не может работать». После моих слов Марина машинально оглянулась на волокушу. Пользуясь тем, что девушка смотрит в другую сторону, я сам окинул ее взглядом. В очередной раз отметив, что в белоснежном летнем платье с яркими красными цветами, загорелая, в белых кроссовках, она выглядела... Абсолютно сюрреалистично среди снегов, в окружении голого черного леса, над которым нависло тяжелыми серыми облаками неба. Почему лучше? Марина довольно резко обернулась и вроде как заметила мой оценивающий взгляд. Чудо в андах. Слышала? Что-то знакомое, но без конкретики. Спортивная команда в Южной Америке. Самолет с ней разбился в горах. Погибли не все, и выжившие несколько месяцев выживали в одиночку в горах на холоде. Причем выживали, услышав по радио, что их поиски уже прекратили. Рассказывать, как именно выжили спортсмены и почему этот факт назвали чудом, Марине я не стал. Она как раз держала в руке уже развернутый злаковый батончик, упаковка которых нашлась у меня в машине. Катастрофе в горах Южной Америки меня сейчас интересовал не каннибализм выживших, а другой момент, возможно, схожий с нашей ситуацией. После того, как самолет упал, погибших сложили неподалеку. Но на второй день один из них очнулся. Он получил сильный удар по голове, и его приняли за мертвого. Но именно холод не дал развиться отеку мозга, поэтому... Ты же видела волосы на дереве. Аня все же хорошо головой приложила. Ну, вариант, конечно, но сомнительно. Вновь обернулась Марина, посмотрев на закутанную в спальник и плед девушку на матрасе волокуши. О, ты шаришь в медицине? Нет. И я нет. Таблетку могу на две половинки разломить. Жгут могу наложить. Обезболу колоть перевязать и обеспечить пострадавшему покой или транспортировку до госпиталя по мере сил возможностей, что мы сейчас и делаем. Так что других хороших вариантов у меня для вас сегодня нет. Дальше мы шагали в молчании, периодически оглядываясь на приближающуюся бурю. Русло реки пролегало по холмистой местности, но холмы становились все ниже и ниже. Пару километров прошли вообще по небольшой равнине среди черных голых деревьев по сторонам. Шли быстро, зрелище за спиной очень хорошо мотивировало держать темп. Несколько раз за это время мы с Мариной меняли Константина и заметно усталого Вячеслава. Марина хоть и выглядела вполне спортивно, но сил у нее определенно поменьше, чем у меня, поэтому когда она заметно выдыхалась... Тащил матрас с Саней я в одиночку, давая девушке возможность прийти в себя и перевести дыхание. Макс, после того, как мы поменялись в очередной раз и передали волокушу коллегам, обратилась ко мне Марина. «А?» — выдохнул я, приводя в порядок дыхание. «А что за анекдот?» «Какой анекдот?» «Про волков». «Про каких волков?» «Ну, ты когда сказал нашим друзьям...» «Оставаться вдвоем и проводить время вместе, как волки в морозном лесу». А, понял, ну да, анекдот про волков». «Расскажешь?» «Да, расскажешь», — проявила себя и Демонесса. «Он пошлый. Это не тот анекдот, который я бы стал рассказывать красивой девушке в день первого знакомства». «Ой, ладно, я переживу. Расскажи, интересно же». «Мне просто интересно, почему наши коллеги так на упоминание этого анекдота отреагировали?» хм, похоже, Марина тоже это заметила. «Ударили крепкие морозы, стая волков мерзнет в лесу. И тут один предлагает, мол, ребята, а давайте все друг другу под хвост вставим, и так нам гораздо теплее станет. Ну, короче, помялись, но по итогу паровозиком встали и... Ну и вставили, в общем». Стоят, греются. И тут один из волков увидел лося неподалеку. Все понимают, что если лось их сейчас увидит и всем в лесу расскажет, позора не оберешься. Ну и стая срывается и бежит, прочь. Бегут-бегут, бегут-бегут, бегут-бегут. «Бегут-бегут», посмотрела на меня Марина, когда я взял паузу перевести дыхание. «Ну да, бегут-бегут», и вожак такой, «Парни!» «Давайте хотя бы в ногу бежать, а то у нас порева какое-то получается!» Марина едва заметно улыбнулась, а вот демоническая красотка же громко расхохоталась. Да, ну хоть кому-то мои анекдоты нравятся, счастье-то какое! «Меня Доминик зовут, красавчик!» — напомнила демоническая красотка. После рассказанного анекдота надолго повисло молчание. Русло реки, между тем, начало уходить далеко влево. Совсем не в ту сторону, в которую нам нужно. А в той стороне, куда мы шли, впереди, по ходу движения, из тумана уже начала проглядывать одинокая горная вершина. «Давай напрямую, красавчик. Нам как раз туда». «Нам туда», — сообщил я остальным и двинулся прямо, уходя с хода движения русла. «А там что?» — хрипло спросил Константин, переводя дыхание. «Интуиция говорит мне, что город там». «Интуиция?» — негромко хмыкнула Марина. «Теперь это так называется». Когда я, уходя с русла, двинулся по полю, Константин и Вячеслав слова не сказали. Все же багряные тучи позади надвигались, и их вид просто кричал об опасности. Покинув русло, мы теперь двигались по заснеженной холмистой местности. Лес здесь был голым и редким. Редколесье не сдерживало стылые ветра, и припорошенный недавним снежком Наст был достаточно твердым, ноги почти не проваливались, но скорость снизилась, идти все же стало тяжелее. — Максим, — услышал я сзади, — смени нас, пожалуйста, — попросил Вячеслав. Константин при этом смотрел то на него, то на меня недоуменно. Он, похоже, только сейчас начал понимать, что я не Андрей. В очередной раз поменявшись, мы с Мариной приняли трос волокуши саней. Вячеслав и Константин, замерзшие как цуцики с хорошо слышным стуком зубов, двинулись вперед. Они шли быстро, в движении стараясь согреться, и немного нас, замешкавшихся с тросом, обогнали. По ходу движения у них слева сейчас был небольшой овраг, справа густая порсель кустарников, поэтому пошли они на склон невысокого холма и, едва поднявшись, приостановились. А потом, переглянувшись и явно обменявшись парой фраз, двинулись в сторону, скрываясь из вида. Когда мы с Мариной поднялись по их следам на вершину холма, стало понятно, куда эти двое пошли. С этого места было видно заросшую сочной зеленой травой полянку. К ней сейчас и двигались поменявшие направление пути коллеги. Неудивительно? Зеленая поляна, совершенно нереально выглядевшая среди холодного, голого леса, манила к себе, притягивая взгляд. Двигаясь по следам впереди идущих, заметно догоняя их, сугробы здесь приличные, дорогу им пришлось торить, я рассматривал росшее в центре поляны странное растение размером с большой подсолнух. Толстый мясистый стебель с широкими листьями, в обрамлении которых находился большой, похожий на огромную кувшинку, яркий синий цветок. Лепестки у него крупные, твердые даже на вид, а в центре цветка вместо пестика виднелся крупный и идеально ровный прозрачный кристалл. Массивное дерево, у которого рос столь странный цветок, заметно отличалось от остальных на поляне. Корни его были большими, размашистыми, расплетаясь так широко, что под ними могли бы уместиться мы все в пятером. но при этом ствол дерева и сушен настолько, что многие ветви сверху опали, сплетаясь в сухие клубки в массивной кроне. Кора со ствола отваливалась пластами, ее куски лежали на зеленой травке. Цветок словно был паразитом, используя когда-то большое и здоровое дерево для комфортного роста. Но все эти детали, конечно, терялись на фоне зелени травы. Тем более, что как только Константин и Вячеслав оказались близко к границе снега и травы, на наших глазах из разветвленных корней дерева, у которых рос цветок, выскочила целая зачья семейка длинными прыжками, скрывшись в густых кустах за громадным сухим деревом. «Только не заходи туда, красавчик!» — подала голос Димонеса. «Не собираюсь. Это что?» «В цветке метакристалл. Тебе нужно его забрать, при этом желательно, не трогая руками». «Хм, а как же его тогда забрать, если не заходить?» «Сейчас погоди, придумаю что-нибудь». «Там, под корнями, можно согреться и снегопад переждать!» Между тем произнес Вячеслав, оглядываясь на черные тучи сзади. Сказал он это громко, обращаясь больше к нам, чем к рядом идущему Константину. Тот что-то согласно буркнул и ускорил шаг, преодолевая сугробы, высоко поднимая ноги и явно желая как можно быстрее оказаться на поляне. Вячеслав, мгновение помедлив, оглянулся на нас виновато и поспешил следом за Константином. Они оба не видели, убивающих все живое сгустков тьмы. Они не видели пустые глаза колдуна, не видели тела девушек на месте жертвоприношения. Серьезность момента ими воспринималась не так настороженно, как мной. И даже если бы не предупреждение демонической красотки, я бы на эту поляну заходить не стал. «Стойте!» — крикнул я коллегам. «Да пусть идут, не кричи!» Голосом, не предвещавшим ничего хорошего, произнесла Доминика. Я крикнул еще раз, при этом, добавив еще парочку междометий, пытаясь усилить впечатление. Не помогло. Константин и Вячеслав на меня даже не обернулись. Как раз сейчас они почти одновременно ступили на мягкий ковер зеленой травы. Мы уже были неподалеку. Отпустив трос волокуша, я завел руку назад, нащупывая и пытаясь достать топорик из бокового кармана рюкзака. «Это что такое?» — снова обратился я за объяснениями к демонической красотке. «Это кристалл силы, я же тебе сказала. Кучу денег стоит, вещь в хозяйстве крайне нужная».